надо милая барынька ехать непременно надо а то в конец свихнуться можно говорил он но мы ведь иницы еще хорошенько не видали возражала она бог с ней с ницей довольно хорошенького тоже надо понемножку море синее видели как шумит как апельсины растут видали Как взрослые дураки в детские игрушки играют и деньги проигрывают. Видали? Так чего ж нам еще? Какого шатуна? Они видали еще? Когда мы купаются в море при всей публике, попробовала Глафира Семенна ударить на чувственную сторону мужчин. Останемся хоть для дам-то еще денек. Ну вот.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 Без костюмов тангел мой еще интереснее. Прямо о натюрель. Однако же ведь это серое невежество, чтобы уезжать из города, ничего путем не видавши. Сегодня, например, маскарад особенный будет, где все должны быть во всем белом, в белых балахонах, в белых дурацких колпаках. Это называется корсо блян. Неужели же и это не посмотреть? — Мы так уж, сударыня-барыня, в дурацких колпаках, проигравший в детские бирюльки заведомым обиралом полторы тысячи франков, — отвечал Конурин. — Уже полторы тысячи. Целых ста франков до полторы-то тысячи не хватает. А у меня сегодня ночью, как нарочно даже и предзнаменование, всю ночь мне снилась цифра 22, — продолжала Глафира Семенна. То будто этот номер в виде белых уток по морю плывет, то будто бы двадцать два огненными цифрами у Николая Ивановича на лбу. Вот бы на эту цифру и попробовать». «Не путай, матушка, меня, не путай. Сама какие хочешь сны вить, а меня не путай», — откликнулся Николай Иванович. «На кого-то рассмотри лучше счет из гостиницы, коли ты французская грамотейка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 Вот в таком, что мы видели в окнах магазинов для белого маскарада-то приготовленные, стоите вы будто бы в белом балахоне, — придумывала Глафира Семеновна. А у вас на груди тридцать три, а от головы как бы сияние. Фу ты пропасть! Николай Иванович, слышишь? Слушай ее, она тебе наскажет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 Было двенадцать франков объявлено. Дуз франк. А тут Кенз. Ведь это мошенничество, мысье. И пурхло, и пурх самовар. Да какой тут к черту самовар? Просто чайник с горелкой. Это разбой, Глаша. Как разбой по-французски. Да переведи же ему скорее по-французски. «Я не знаю, как разбой по-французски», — отвечала Глафира Семен. «А, ты это нарочно! Нарочно мстишь мне, что я не остаюсь в этом игорном вертепе Ниццы и уезжаю из нее. Хорошо, ладно, я и сам сумею». «Уверяю тебя, Николай Иванович, что я не знаю, как разбой. Нас про разбой не учили», — оправдывалась Глафира Семенна. В благородном пансионе с генеральскими дочерями я обучалась. Так чем нам знать о разбое. Довольно молчи. Это, брат, разбой! Это брат, в карман залезать! Вот что это, компроне? Воля! Что это? кричал Николай Иванович жестами показывал слуге, как залезают в карман. Как воры по-французски, обратился он к жене. Леволер. Леволер, так делают. Компроне? Леволер волер!» Лакей недоумевал и пятился. Когда же слово Леволер закричал и Конурин и показал даже слуге кулак, то испуганный слуга выбежал из номера и через минуту явился вновь, но уже с управляющим гостиницей, с французом с седой козлиной наполеоновской бородкой и с карандашом за ухом. Началось объяснение с управляющим, в котором уже приняла участие Глафира Семенна. Канурин по-прежнему показывал кулак и бормотал. Мы к вам, Вивле Франс, всей душой а вы грабить. За это вот! Какое же после этого французское сочувствие, коль вы будете грабить? Управляющий слушал спокойно. Он понял, в чем дело, когда ему тыкали пальцем в счет, и, наконец, заговорил, начав оправдываться: Глаша, что он говорит? спрашивал Николай Иванович. «Он говорит, что это от того, на комнаты прибавлена цена, что мы даже де и дене у них не брали, то есть не завтракали и не обедали за табальдотом, а он предупреждал нас». «Как? Не обедали и не завтракали?» «Нарочно вчера остались дома завтракать, чтобы глотку им заткнуть». «Врешь ты, мусье, мы де жене вчера...»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 Ей ни за что не хотелось уезжать, не отыгравшись в рулетку. Канурин, напротив был весел, шутил, смотрел из окошка и говорил «Прощай, славный город Ницца, чтоб тебе ни дна, ни покрышки».